81. Альберто, не хочешь прогуляться? Только час ночи? Прогуливаться с Денисом желания нет. Указал направление к главной площади, к местной Нотр-Дам, она же Нуэстро Синьора Дель Пилар. План выдал, не потеряются. Шаги на лестнице стихли. Марго дремала на диване. Почесал ее, подошел к окну, посмотрел, куда пошли. Недалеко грохнула петарда, потом другая. Стоял, смотрел в темноту. У парикмахерской навес провисает. В нем всякий сор Выше окно. Две девчоночки в кремовых платьях. На дно личика, сонные, ковыряют ложками что-то на тарелках. Близняшки. Вернулся к столу. Коробочки из-под карамелек. На крышке тетка подбоченилась, шиньоном, толстая. Видать, от сладкого на палку опирается. Куст и домишка с голубятней. Тридцать с лишним лет коробочке. Мать-поварихой в Париже работала по частным домам. Трюфели ей поставлял перекупщик, а брал он их у Мартена. И однажды мать с Мартеном познакомились. С тех пор Мартен зарядил в Париж из Перегора. Раз в три недели приезжал. Сопротивление его, видимо, только раззадоривало. Из геранды, куда ездил по делам, возил соль до карамельки. Протянет коробочку и говорит «Привет». от Атлантики. В десять лет так хотелось эту загадочную Атлантику увидеть. И однажды Флорентина разрешила Жилю Мартену забрать сына в Перегор на летние каникулы. Его родители приняли мальчишку с распростертыми объятиями, фруктами откармливали, а сам Жиль иной разбрал машину, и они ехали, куда глаза глядят. Мимо шеренг виноградников, лугов, забрызганных красными капельками маков, Под солнечных полей, где диковинные цветы стояли на вытяжку, тянули личику к солнцу, будто желая загореть, да сгорали до черна. Мимо зеленого, желтого, подневыносимо голубым, прыгал по ухабам внедорожник. Альберта вывешивался в окно в теплый ветер. Потом шли по траве, швыряли на камни одежду, лезли в прохладную речную воду, бродили, Смотрели на цапель с шеями, похожими на гигантский рыболовный крючок, на мохнатых каштановых ослов, на сонных от жары коров, безразличных даже к мухам, кишащим возле глаз. Бр Дома Мартен учил Альберта управляться с голубями. Часами просиживали, слушали грудное курлы. Мальчишка любовался белыми распущенными хвостами, в вечернем свете напоминавшими веера. Два лета подряд Жиль Мартен забирал Альберта к себе, пока теплилась надежда на благосклонность упрямой испанки. И Альберто выискивал в траве крупных зеленых кузнецов, ловил за крылышки стрекоз, кидал пауку в сети лепестки дикого цветка, и паук-дурачок мчался, сломя голову, к добыче. Так хотелось, чтобы мать хоть раз приехала. Не приезжала. Наверное, потому что кредит И еще хотелось, чтобы она стала жить с Жилем. Если папа появится, он поймет. А как-то зимой Жиль пропал. Совсем не было от него вестей, но трюфельный перекупщик заверил, что никакой беды. И опять предложил Флорентине свои услуги. Тут Альберто смутно забеспокоился. А будет лесного лето с мостками к реке, покрытыми илом. с глазастыми головастиками гамбузии, снующими сквозь опущенные воду пальцы, красными ягодами тамуса, из которых можно делать бусы для бабушки. А бабушкины цинии на заднем дворе белые, розовые, пурпурные, желтые цветы, лохматые мерзлячки, о которых следовало ревностно заботиться. А сливы — крупные, упругие, с белым налетом. В конце августа их стряхивают в переднике вокруг дерева, а потом сушат. Когда в печах, когда на солнце, и можно утащить, сколько руки загребут. Да бог с ними. Главная речка — голуби, и Кузнецов он хотел следующим летом наловить целую банку. Можно даже подружиться с местными мальчишками, хотя и без них дел полно. Мартен не появлялся, а Флорентина не навязывалась. Альберто хотел действовать в одиночку. Да вот глупость, номера-то Перегорского не знал. Жиля раньше звать не приходилось. Флорентина снова стала заказывать трюфели у перекупщика. Он-то и сообщил спустя несколько месяцев, что Жиль продолжает ездить в Париж к женщине. И ведь ни разу не заглянул. Ладно, к матери, к нему, к Альберто, который так его ждал. В тот день Альберто заболел. Ему всю ночь снились голуби. Они метались по голубятни, бились о стенки, резким движением расправляли в веерах хвостов, трык, тр трык. Не курлыкали, а ворчали, как недовольные собаки. Флорентина отказалась от заказов и сидела с сыном дома, поила горячим чаем, с которым он доедал последние карамельки. Женщина, и стала нынешним мадам Мартен, а мать одумалась, да было поздно. Теперь у нее мания, чтобы сын женился на дочери Мартена Веронике.